Издательский дом «Амрита. Русь» представляет Анатолий Некрасов Материнская любовь Вступление Я ехал в вагоне метро из театра после просмотра широко известного спектакля о материнской любви, точнее, о ее недостатке. Многими исследована тема, когда мать бросает ребенка. Да, эта драма встречается в жизни, но на самом деле это еще не самая страшная беда. Гораздо чаще встречается другая драма, которая не так ярко выражена, и поэтому на нее обращают меньше внимания. Это когда материнская любовь проявляется с избытком, и тогда она приносит людям наибольшие проблемы. Именно об этом я думал, сидя в вагоне. Поздний вечер, людей мало, на душе... «Тяжелый осадок после просмотра спектакля» из-за того, что тема не была по-настоящему раскрыта, несмотря на то, что спектакль идет уже больше сотни лет и написан известным классиком. И здесь у меня начала рождаться идея альтернативного спектакля. Именно идея, без каких-либо планов ее реализации. Во-первых, я никогда не считал драматургию своей сферой. Во-вторых, большая загруженность другими вопросами не позволяла углубиться в эту тему хотя я сразу почувствовал уверенность в том, что этот спектакль я смог бы написать, так как тема мне хорошо знакома, причем с другой, более трагичной и более масштабной стороны. И вдруг на остановке заходит женщина, как две капли воды, похожая на мою давнюю пациентку, в такой же черной одежде, как много лет назад, когда ее привели ко мне. Та женщина потеряла сына и уже два года жила, погруженная в свое горе. Она не могла видеть радостные лица, ведь у нее погиб сын. Это был сложный случай. Ее никто не мог вывести из этого состояния, а у меня было всего два часа времени до ее отлета. Мне удалось вернуть ее к жизни благодаря тому, что я понимал главную причину трагедии и смог донести ее. И этот случай я запомнил на всю жизнь. И вот она появилась в вагоне метро, чтобы подсказать мне, что тема жива и важна, и ее нужно раскрыть и донести людям. Конечно, это была не та женщина, но очень на нее похожая. Я уже давно не удивляюсь такому творчеству мира. Это была явная подсказка мне, и я сел за работу. Так была написана глава «Материнская любовь» для книги «Живые мысли».